Это мелочь при делам нерешимости. Уши у меня горели, когда я направился к мадам Ризо, чтобы потребовать от неё объяснений и заявить, что нельзя получать проценты и одновременно подкапываться под капитал. Матушка как раз занималась тем, что она называла своей бухгалтерией, ну, либо бытной операцией, состоящей в том, что она сравнивала содержимое шести аккуратно пронумерованных конвертов с надписью «Кредит», с содержимым шести конвертов, с надписью «Дебит», и те и другие были сложены в коробку от обуви, разделенные на две части куском картона. Драма хвалебного, я знал это, заключалась в том, что, как она решила раз и навсегда, пятый конверт «Кредит», Рубка леса, продажа различных ценностей. Был предназначен уравновешивать пятый конверт дэбит, расходы по дому. А третий конверт кредит, рента, снабжал деньгами третий конверт дэбит, помещение капитала. Парк уже не устоял при этой системе. На очереди была мебель, а потом... Кто-нибудь знает Полилия? А неко мадам Ризо, прикинувшись на миг несказанно удивлённой, тут же разразилась возмущёнными возгласами. Ты что, луцид, а кужеску пердяем, как и твой брат? Да это правда, а должно было, вот, шепчет её шум. Ну тебе на ты жаловаться. Всё было и страшно на твою дочь. «Было ли это разумно?» — спросил я, не поддаваясь ее вызову. «Мне Бог знает как, упрекая в том, что я недостаточно для вас делаю. А теперь я, оказывается, делаю слишком много?» — возразила она сердито. Однако грубая откровенность пересилила притворство. «И потом учти, по закону Соломея нам чужая». Если мне хочется немного я поболтать, то я должна это сделать, пока жива. Она хотела когда-то оправдать свою прихоть. уж это-то, по крайней мере, было ясно. И в известном смысле даже молодело её. Я улыбнулся жестом, изобразив, будто снимаю перед ней шляпу, как это было принято. во время «Короля Солнца». Когда я рассказал обо всем этом Бертиль, она посоветовала мне предупредить антиклара. Я отказался. Ну, в департаменте их было не меньше сотни, и все они держали в поле зрения старых дам, способных распродать фамильную обстановку. Не мог же я разослать им циркуляр? К тому же должен признаться я из тех, кто много шумит, когда его ущемляют в правах, но потом испытывает глупое и гордое отвращение к тому, чтобы до конца отстаивать свой интерес. Больше я не заводил об этом речи. Но по уколам, по намекам мадам Резоу, потому как она меня не слушала, когда я говорил и наблюдала за мной, когда я молчал, я очень быстро в тот же вечер понял, что она приняла мои слова всерьез, И снова меня возненовила. Квартиру, которую вы сами для себя выбрали, ознакомившись с планом, или дом, который вы построили, ни с кем не связанный в ваших воспоминаниях, и там вы можете себе представить только себя. Обиталище ваше, так сказать, ещё не было в оцеплении. Неужели я замутил источник своей юности? Быть может, это результат того, что возрождаются наши мелкие раздоры, умытые разве что святой водой в длинных ночных рубашках, взбившихся на одно ухо ночных колпаках с помпонами представители семи поколений нашей семьи, Копошились в этой кровати, стыдливо скрипя ее пружинами, всякий раз поворачиваясь в ней. Я толкаю их локтем, а обертелись своей пышной шевелюрой в костюме Евы, занимающейся утренней гимнастикой. Шокирует мою покойную тетю Тересу, которая, на этом же самом месте приподняв грудь китовым усом корсета... за дягилёв, с внивош помощью покойной тёти Еволны своего близнеца, причём нижняя часть тулувища у обоих мальчотят утопала в широких pantalons с разрезом и кружевными воланами. Вот зачем я приехал сюда. Вас гложет прошлое, так оно меня утомляет. Ну вот, Увлёкшись своими гимнастическими упражнениями, которые она проделывает у низкого окошка бертил, наклоняется вперёд, раскинув руки и отбросив назад ноги. Внезапно она теряет равновесие, пяткой попадает в оконное стекло. Старинная замазка не выдерживает, стекло вылетает, разбивается о глиняный желоб для стока воды. кошка кричит, как ни в чём не бывало моя беде жонг легко сказать. Вот ведь мы какие непоследовательные, сами себе противоречим. Разбилось-то стекло. О, какая неудача. В этом окне с переплётами, съеденным дождями двух столетий, не найдёшь и двух стёкол одинакового цвета. Тут есть все: и от старого, искажающего предметы, зеленоватого, волнистого стекла с пузырьками, до современного прозрачного стекла гладкого, ровного, точеного в 3 мм. Сквозь только что разбившееся стекло у него был небольшой дефект, лёгкое утолщение посередине. Все семь поколений судей и адвокатов, которые, как и я Поздно вставали в отпускное время, вскочив с кровати, смотрели на сливовое дерево, росшее против окна, и находили, что сливы на нем гораздо крупнее, чем это было на самом деле. Ну, к Бертиль, натягивающий трусики, я обращаюсь совсем с другим. Ты слышала? Сегодня утром еще не было восьми целыми, и опять отправилась за провизией. тяни живот. В зеркале в стиле ведока XV видел ни одно толстое судейское брюхо с торчащим куполом и нотариус с бокенвардами, благоденствующие в своей рани, не стал бы отражать, если бы я выставил своё. Моё жена моя заслуживает того, чтобы я держался в форме. Кстати, надо высказать ей до конца свою мысль. Да и голову на отсечении она не хотела, чтобы ее сопровождали. Бертиль морщится. Главный ее недостаток в том, что она посует, едва речь заходит о ее выводке. Она уклоняется в сторону. Ты знаешь последнюю сенсацию? Будто Максу понравилась Соломия, и он сам сказал об этом твоей матери. Как она выразилась... Вы здесь, по-моему, смысл эту превосходную партию. Какое состояние, какое положение, моя дорогая. Правда, Макс уже не молодный сломи бедняжка. Уже не, ну что он вы меня понимаете. Короче, я отвадила Макса, сославшись на его возраст, но главное, мне не хотелось раслучаться с ней. Ой-ой, тварь мать это бездное эгоизма. Даже если бы дело шло о подходящем во всех отношениях молодом человеке, она сказала бы то же самое. В такой час Бертиль частенько произносит свои монологи. Если у неё нет ко мне ничего срочного, она никогда не делится со мной новостями весь вечер, раздеваясь перед сном. чём я всегда у Сердней помогаю. Нет, она обычно начинает болтать, когда одевается или заученным туалетом сунув нос в мокрую махоровую перчатку. Сейчас ты чувствуешь, она признаётся. Кстати, вчера я очень рассердилась. Ну что тебя вернуть, твоя мать подкапывается под тебя при детях. Если бы она решила совсем уронить тебя в их глазах, то лучшего не могла бы и придумать. М-чуш какая. Чуш, бормочится Пруг, поглощённый бритьём. "И это всё, что ты можешь сказать, не доумневая перстиль? Я не в том положении, чтобы жаловаться. А кроме того, лучше признать свою ошибку без шума. Минут год вот только добрею под нижнюю губою. Если бы Соломия осмелилась повторить то, что наговорила ей моя матушка, «Ты бы узнала нечто похожее, — говорю я. Не давай-то я ей спуску, а если она не угомонится, самое простое, ну тут меня прерывают крики. Они доносятся снизу, кажется, из кухни, и точь-в-точь -точь похожи на те, которые испускала психимора сорок лет назад, когда объявляла нам войну. Ах ты противный мальчишка! Уберешь ты эту гадость, или нет?» Ну, сейчас выясним, в чем дело. Оказывается, О'Бен, который нашел в сарае старые сети, и каждое утро с позаранку вытаскивает их, принес в дом двух угри, думая, что они уже уснули. А мадам Резо их обнаружила, живых и извивающихся в старом металлическом шкафу для провизии, где она и сейчас держит мясо, прячу его от зеленых мух, Опять ну, лохи Рондовы. Но для неё у Абеля тот недостаток, что он принадлежит к ненавистному племени и в коротких штанишках. Его протесты ни к чему не приводят. Напротив, мадам Ризо вопит всё громче: "Даже молчишь ты, негодник, а ты". Не знаю, что мне только удержит верстиль в трапез, застёгивает халат. Твоя мать его не возлюбила, возмущается она. Его нельзя оставлять с ней одного, пойду туда. Так как ты сказал, самое простое будет, что больше сюда не приезжать. Подразумевается до тех пор, пока, ну, если по истечении срока, обозначенного этим сложным временным союзом, отхвалебного мало что останется, не беда, главное вновь обрести покой. Я не желаю, мадам Резо, никакого иного зла. Пусть живет себе долго-долго в полном одиночестве, как жила до сих пор, этого она и заслуживает. Впрочем, лучше бы мне помолчать. Случается какая-нибудь произнесенная фраза, заставляет вас потом горько раскаиваться, словно она способна была омрачить будущее. Но выйдем на воздух. Песцонину на сегодня оставим. Погода чудесная, жарко. Луга, напоенная росой, до полудня будут таять в розовом мареве. Невидимые кукушки отвечают золотистым гроздам, чье присутствие также невидимо. Ласточки, как мушки, порхают высоко в синеве неба. Чтобы показать виновнице, что я на нее дуюсь, я быстро выпиваю чашку кофе и ухожу, потащив с собой у Бена, глаза которого еще сверкают гневом. Блондина последовала за нами, Бертиль тоже. В качестве предупреждения мы не вернемся в хвалебное до полудня. Мы шагаем по тропинке вдоль дороги 161В, и Блондина методично срывает все попадающиеся по пути цветы. 4875ZY77 это СМЭ. кричит о Бен, который на таблице окулиста и правым и левым глазом свободно читает все десять строк. Остин выезжает из солёда и проносится мимо кладбища на расстоянии нескольких метров от нашего семейного склепа. У меня мелькает странная мысль. О нет, папа, нет. Это не твоя внучка. Костин приближается. Вот она уже останавливается возле нас, в мире выходит, подскакивает к матери, целует ее, потом брата, а потом сестру. Она улыбается, приплясывая на месте. Она совсем такая, какой была несколько месяцев назад, хотя причину ее радости распознать не легче, чем увидеть сквозь платье ее белье. Впрочем, Нафиды умение довольно быстро начать стеснять её, и когда она снова садится в машину и уезжает, она уже жалеет, что недостаточно овладела собой. Ну, по крайней мере, ей так они куда идут на пользу. Вероятно, я один заметил на заднем сиденье мёртвое солнышко и висяткой. а раздавшийся от покупок голубое пятно телеграммы. По правде сказать, я убедился в этом только вечером в конце дня, проведенного в ожидании. И во взаимном наблюдении мамаша не снизошла до того, чтобы заметить наше отсутствие. Но после обеда, во время которого все блюда показались мне холодными, она проявляла известную осторожность. Она не могла не заметить странного состояния своей любимицы. Соломея была менее экспансивной, более сдержанной, чем утром. Но она всюду поспевала, расточала себя, словно предводительница отряда бойскаутов. Она и готовила, и мыла посуду. Она будто стремилась соединить в своем лице все достоинства, дабы ей что-то простили, а что, неизвестно... Хочешь, бабуля, я поставлю тебе шезлонг на солнце? Бабуля, подождит, плечи дугою под старый зонтик и, подняв подол платья, подставляет под ультрафиолетовые лучи свои ноги с узловатыми венами. Но она всё время вертится, и мне достаточно бросить ей взгляд на её встревоженное лицо, чтобы понять, что её мучит страх. В подобных случаях, дабы убедиться в том, что они ещё не потеряли своей власти, старые люди становятся надоедливыми. Так было и сейчас. Знаешь, я бы с удовольствием выпила чашечку кофе. Соломея идёт варить кофе, и мадам Ризо в течение 15 минут меланхолически потягивает свою чашечку, кто в основном начинает ёрзать в шезлонге. Этот хост до да того группы. Соломея идёт за подушкой. И это безотказная услужливость. Вместо того, чтобы успокоить мадам Ризо, тревожит её ещё больше, она бы охотно сыграла в пикет, на сломее не умеет играть в пикет, но ну, тогда в безик. Но не в сломее не играют в безик, и мадам Ризо начинает думать, что она отказывается нарочно. Бертиль предлагает билот, но мадам Ризо не умеет играть в билот. А все же, поскольку невестка неосторожно предложила себя в качестве жертвы, мамашей представляется весьма удобный случай отомстить за то, что мы покинули ее утром. Вы видели мои несчастные розы, Бертель. Вы умеете подстригать кусты? И вот моя жена уже вооружилась садовыми ножницами. В бен тащит меня за рукав, и я исчезаю вместе с ним. Мы идем в лесок, где я должен построить ему бамбуковую хижину. Но когда мы вернемся, нас встретит ритмичный стук скребков, срезающих одуванчики на песчаной дорожке, и жена и дочери, обливаясь потом, скребут изо всех сил под критическим взглядом хозяйки замка, которая, увы, из-за своей эмфиземы, не может им помочь. Мне ничего не остаётся, как взяться за грабли, и нас спасает только появление какого-то толстяка, который оставил своего звечок у ворот, направляется к нам и, не дойдя шагу в пяти, снимает фуражку. У вас сегодня ничего нет для меня, мадам, справляется он. О, э, кажется, нет, отвечает мадам Ризо, глядя на меня. Она проворно встает и, проводив быстрыми шагами посетителя, старьевщика или соторговца или маклера, останавливается лишь в конце аллеи и о чем-то беседует с ним так, чтобы мы не слышали. К тому времени, когда она вернется, мы, конечно, уже исчезнем. Ещё с ним до тех пор, пока не зазвонит колокол. На этот раз зевёвку дёргает блондина. Сидя в своей комнате, куда я удалёлся, чтобы часики три поработать за письменным столом, я узнаю её манеру звонить. Как наша служанка Фина в героические времена, но Фината была глухая, блондина не умеет делать это размеренно. Вертеж же сильно раскачивает колокол, а тоже портит звон. ибо не отпускает вовремя веревку. Только Бен чутьем понимает, как заставить петь бронзу. Удары у него то редкие, то приглушенные, то звонкие. Он умеет соединять их вместе, может выражать радость, печаль, нетерпение, как мой отец, который был большим мастером колокольного звона в молодости. Он даже придумал особый код, чтобы издали сообщать друзьям о результатах своей охоты. Спускаясь вниз, иду по длинному коридору, освещенному косыми лучами заходящего солнца, который отбрасывает на противоположную стену пылающее изображение круглых окошек. Одно из них приотворено, и я его захлопываю, чтобы в дом не проникал раскаленный воздух и комары. Лестница скрипит там, где ей и положено — возбоком и первого этажа сильнее чувствуется запах гнилого дерева. В столовой, где она себе на уделяет у нас мадам Ризо восседает на своём царственном месте посреди большого стола, спиной к облицованному плитками к камину, никто этого только со всеми не заметила Бертиль. Я думала, она славилась, казала мадам Ризо который обслуживает вот уже 3 недели, так что она даже не показывается на кухне. Нет, вы зазели Бертиль. Она всё сделала днём, а сейчас я её и не просила помочь. Мы справились вдвоём с Глендиной. Обан вскакивает через две ступеньки, взбегает по лестнице. Хлопают двери. Он возвращается ни с чем. Соломии, разумеется, в ее комнате нет. Она бы слышала колокол. «Куда же она запропастилась?» спрашивает мадам Резо, изменившимся голосом. «Я видела, как она шла к речке», — отвечает блондина. «Но это было около пяти. Позвоните еще раз. Я позвоню», — говорит о Бен и срывается с места. Зуб продолжает дымиться. В саду все красное постепенно становится фиолетовым, потом черным, в обратном порядке по сравнению с тем, как меняется цвет сутана у духовных лиц по мере повышения в сане, говорил Фред. Последний луч солнца соскользнул с гобелена, на котором выткан амур, ставший одноглазым из-за дырки, проеденной молью. Овень звонит, слегка раскачивая колокол и тропелевый звон оглушает вечерний воздух, в котором ещё носятся стрижи, но уже появились ночные бабочки. Мадам Ризоль не дожидается, пока колокол перестанет звонить, терпение её иссякает. Она отталкивает свой стул, проходит на примектье, оرجюрию и семенит к плечке соломея. Солнея, тычи ты на разные воды. На горизонте осталась лишь светлая полоса. Врец из где-то в невидимом свистят две сойки, жменутно перекликаясь друг с другом. Их сменяет сова, она уходит ближе к нам, сидя на тополе. На лугу едва углядут тёмные силуэты коров, они тяжело ступают бродя между яблонями. выдевая своё присутствие резким запахом хрустя усрываемой травы, горячим дыханием. Сормяя. Крик маленькой Зои почти так же резк, как крик совы, вертиль не привыкший к ночным звукам в роще, в этот час будто населённой вампирами, вся дрожит, схватившись за мою руку. Наши усилия смешны и бессмысленны. Зачем идти дальше? Под сплетением веток, словно нарисованных углем, на речке, отливающей блеском фольги, четко вырисовывается верная своей пристани неподвижная лодка. Для взрослого человека у Мэй не представляет никакой опасности. Глубина реки нигде не превышает полутора метров. Я кричу о Бен. Пойди посмотри машину ее в гараже. Мадам Резо. друг поднимается по откосу и направляется прямо к ферме, окутанной испарениями навозной куч. Дом чётко обозначен полоющей из открытой двери полосой яркого света, в которой блестят пустые перевёрнутые кверху дно бидоны. Сама ея ещё скучит матушка. Полоса света разделяется на два. Марта, следуя за своей тенью, появляется на пороге. Вы ищете, мадемуазель? Что до меня-то я больше никого не ищу. Мнение мое уже сложилось, но свекровь с невесткой бросается к Марте. Вы ее видели? В лицо Марты лишь темный круг в проеме двери. Но лица моей жены и матери, которые вышли из тени на свет электрической лампочки, вдруг отчетливо проявляются. Одно выражает тевугу, другое ужас. Мы с Феликсом её видели. Она уехала около 6 часов. Сказала Марта. Мы даже удивились, почему она поехала мимо фермы